В доме все осталось так же, как и семь лет назад, за исключением, может быть, незначительных мелочей, типа новой кухонной и гостиной мебели, новых обоев на стенах, новых ковров на полу и огромного мраморного дога, лениво поджидающего хозяйку возле входных дверей. Так ерунда по сравнению с последним днем Помпеи, Ноевым ковчегом и Ниагарским водопадом. В остальном все, как и прежде. Ну что же, узнаю молодость свою. Продекламировал я, едва успев осмотреться, и осторожно покосившись на принявшего боевую стойку дога. С детства недолюбливаю собак и ничего не могу с собой сделать. Единственная псина, которая вызывала во мне положительные эмоции, это была подарена мне на день рождения в далеком детстве, Плюшевая шавка, привезена кем-то из знакомых моих родителей из Греции. Вот, кого я действительно боготворил, так это ее. Пока друзья на дне рождения не оторвали ей хвост и левое ухо. Пришлось пристрелить, а если точнее сжечь в печке. Такая вот трагическая история дружбы между человеком и четвероногим другом. «Не бойся, он не кусается». Выдала сакраментальную фразу всех собачьих хозяев арамона Проходи в комнату, только обувь снимай, там ковры. — Большое спасибо за предупреждение. Ха, это у меня самого знаете ли что-то со зрением плохо. Я зашел в знакомую комнату и сразу же, без приглашения, плюхнулся на мягкий велюровый диван. Рамона вошла следом за мной и села рядом. Какое-то время молча изучала мое лицо, а затем с видом радушной хозяйки предложила кофе. — Давай, я не против, — кивнул я, вдруг почувствовав себя уютно и спокойно, как дома. — Женщина моей мечты! Внезапно пронеслось у меня в голове, но я тотчас отогнал такие издевательские мысли. — Хватит уже, намечтался. — Ты надолго? — Послышался из кухни голос Рай Рамоны, и вскоре она предстала перед моим взором с двумя чашками дымящегося ароматного напитка. Поставила их на столик бар, придвинула его ближе ко мне и снова села рядом, едва касаясь своим маленьким плечиком моего, широкого, как стена. «Надолго приехал», — повторила она свой вопрос и улыбнулась. — Наверное, если я сейчас скажу, что навсегда, она даже не станет возражать. — А как ты хочешь? — Не знаю. Рамона смущенно отвела взгляд. — Как я могу знать? — Вот и я не знаю. Я взял со столика чашку и, обжигаясь, отпил крепкий натуральный кофе. Моя давняя знакомая осталась верна себе. Пьет только настоящий черный, не какой-то там растворимый порошок, сделанный предприимчивыми европейцами из залежалого корма для крупного рогатого скота. Впрочем, в их представлении именно такого напитка мы больше всего и заслуживаем. Расскажи, как хоть у тебя дела, что делаешь, где работаешь? — спросила Рамона, и вдруг осяклась, моментально поняв всю абсурдность своих слов. — Где может работать офицер советской армии? И что он там такое этакое может делать? — Ну, я хотела сказать, как служба. — Поправила себя моя первая и единственная любовь. — Наверное, ты уже генерал? — Ага, адмирал. — Почему-то возмутился я, поставив обратно на стол чашку. Куда уж нам, неказистым и непородистым до таких высот. Майор я, начальник охраны одного замечательного загородного объекта, где в ворота время от времени вырезаются горящие армейские грузовики. — Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду? Неуверенно перебила меня Рамона, взяв пальцами за локоть. — Извини, но в последнее время я довольно мало говорю по-русски, может... — Потому мне плохо ясно. — Это совершенно ни при чем, солнце мое. Я сам еще не все понимаю. Глубоко вздохнул я. — Может быть, попозже и расскажу тебе что-нибудь из этой сумасшедшей истории, но только не сейчас, ладно? — Ну, хорошо, потом так потом. А почему ты не спрашиваешь, как у меня дела? — А я и так вижу, что хорошо. Я широким жестом обвел комнату, имея в виду полностью замененную за прошедшие годы мебель, да и не только ее. И здесь все поменялось, может быть, за исключением самой хозяйки. — Ты ошибаешься, это не моя мебель, и даже Гарик не мой. — Кто не твой? — переспросил я. — Пес. — Все здесь куплено моим мужем. Рамона посмотрела мне прямо в глаза. — Бывшим. — Подожди, подожди. Я, как оратор, призывающий к тишине, слишком расшумевшийся зал, поднял вперед руку. — Ты вышла замуж пять лет назад и развелась месяца два-три назад, не раньше. Так? — Нет, не так. Ты решил пойти примитивным путем и просчитать сроки моего замужества по датам, Когда я перестала посылать тебе поздравительные открытки, и когда после перерыва в пять лет снова ее отправила, но ты не учел, что... Впрочем, тебе не понять женской психологии. Да уж куда она, дефективным. Не умничай. Если тебе действительно интересно, то я почти три года думала, что ты приедешь. И если женщина не напоминает о себе... Это еще не значит, что она о тебе забыла. Просто сначала умер папа, затем я заболела воспалением легких и полтора месяца пролежала в больнице, а потом потом познакомилась с Айном. — С кем познакомилась? — нарочно переспросил я, прекрасно понимая, что речь идет о бывшем муже раймоны Айн, мой бывший муж... — сердито ответила она, моментально поменяв непосредственное выражение Лисана Струблюм-Маску. — Я не виновата, что ты не знаешь эстонских имен. Если бы я сказала «Ваня», тебе стало бы легче. — Ну, не обижайся, солнышко, но я действительно не сплю со справочником эстонских мужских имен под подушкой. Ты, и честное слово, действительно проклинаю тот день, когда мы так глупо расстались с тобой. Ну, после твоих откровений насчет жителей Москвы и Ленинграда. Ведь я раньше просто не обращал на это внимания. Но потом, год за годом, все больше убеждался в правдивости твоих слов. Культура ушла в подполье. Как же много тебе понадобилось времени, чтобы понять все это. Когда ты не мог видеть свое лицо, а я его видела. Знаешь, кого оно напоминало? — Нет. — Красноармейца на плакате. — А ты записался добровольцем. — Что, смешно? Неужели я была не права, когда говорила, что в Пиарону жить лучше, чем в Москве? Или когда говорила, что привыкла жить среди культурных людей, а не среди понаехавших во все ваши крупные города грязных колхозных пролетариев? Из окрестных деревень. И опять смешно. А Рамона неожиданно смягчилась, прижалась ко мне и тихо спросила. — Ты был женат? — Был полгода. — А почему развелся? — Ну, потому что где-то в глубине души все еще любил тебя. Ведь это было через год после нашего расставания. — Это ты сейчас так говоришь? — Нет. — Нет. А еще скажи, что ты меня до сих пор любишь. Я только ухмыльнулся и промолчал. Действительно, как бы это выглядело после семилетней разлуки и получаса с момента встречи. Даже если это было правда. Мой муж был членом Народного фронта. Сейчас работает в совместном предприятии с финнами, занимающимся нефтью. Рамона встала с дивана, подошла к секции и достала из одного из ящиков несколько цветных обрывков, а затем протянула их мне. Однажды вечером мы поспорили, а в итоге он достал мой альбом с фотографиями и стал вырывать оттуда все, где мы снимались вместе с тобой. Он постоянно меня попрекал за то, что я была твоей любовницей. Рамона ненадолго замолчала Еще раз пристально посмотрела мне в глаза и, не найдя там никакой злобы, крепко прижалась к моей груди и продолжила. Тогда я стала кричать на него, затем просить, чтобы он не рвал наши с тобой фотографии. А потом он меня ударил в лицо и сказал, что лично отрежет тебе ухо, когда встретит. — Чего? Да успокойся! — арамона погладила меня по голове. Но в тот вечер я выгнала его из дома и сказала, что больше никогда его не пущу. Через неделю он позвонил, сказал, что приедет забрать вещи и что больше ему ничего не надо. Он все оставил мне. А спустя месяц я получила повестку на развод. Вот и все. Давно это было? Полгода назад. А чем ты сейчас занимаешься? Работаешь? Смотря, что ты называешь работой. Рамона Хитлеров прищурилась. «Ну ладно, это твое дело. Я откинулся на мягкую спинку дивана и не спеша стал пить кофе».